Молочно-белые с ярко-желтой серединой любишь-не любишь, Своей прелой пряной вонью. Желтая сурепка с своим медовым запахом, Высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики, Ползучие горошки, желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скобиозы, С чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник —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 Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел на изволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще нескороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, и все было черно. Экое разрушительное, жестокое существо-человек — Сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни, думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо, от дороги виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчала остаток ветки. Но других двух было на каждом подцветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела книзу. Другой, хотя и вымызанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выклали глаз, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его. — энергия, подумал я, — все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себя. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал курившийся душистым кизячным дымом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 Хаджимурат сделал тоже. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их к конце бороды. «Не, Хабар! — спросил Хаджимурат старика: старика, то, что нового?» «Хабар, йок, нет нового! — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджимурата своими красными безжизненными глазами. «Я на пчельнике живу нынче, только пришел сына проведать, он знает».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 Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно небритой, израстающий черным волосом головы старую стертую папаху и тотчас же сел против Хаджи Мурата на корточки. Так же, как и старик, он, закрыл глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить.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 — Еще человека в гехи послать надо, — сказал Хаджи Мурат хозяину, когда бата вышел. — В гехах надо вот что, — начал был он, взявший за один из хозырей черкесски, но тот же, же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин. Одна была жена а самая немолодая худая женщина, которая укладывала подушки, другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, закрывавшей всю грудь за и серебряных монет.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 пельгиши, блины в масле, сыр, чурек, тонко раскатный хлеб и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садой и Хаджи Мурат оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенные перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле.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 Потом, взяв руки Кумгана, он придвинул к Хаджи Мурату таз. Хаджи Мурат засучил рукава бишмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из Кумгана саду. Вытерев руки чистым сыровым полотенцем, Хаджи Мурат подвинулся к еде. Тоже сделал Илдар.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 «Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед, и много, и хорош», — сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджи Мурат ел его мед. «Спасибо», — сказал Хаджи Мурат, и отстранился от еды. Эльдару хотелось еще есть, но он так же, как его Мюршит, отодвинулся от стола и подал Хаджи Мурату таз и кумган.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 Аджимурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал «Да получишь ты радости и жизнь». Садо молча прижал руку к груди, в знак благодарности за доброе слово. Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из Кунацка и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях.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 Курить в секрете запрещалось, но и секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался за тем, чтобы гурцы не могли незаметно подвести, как они делали прежде, орудия и стрелять по укреплению. И Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата.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 — Как молочина, Авдеев, Авдеев. Прокурат малый. — Ну-ка? — Авдеев отвалился на бок, давая место Панову и выпуская дым изо рта. Но, курившись между солдатами, завязался разговор. — А, сказывали ротный, то опять ящик залез. — Проигрался, видишь, — сказал один из солдат ленивым голосом. — А да, — сказал Панов. — Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев. «Хороший, хороший!» — мрачно продолжал начавший разговор. «А по моему совету надо роть поговорить с ним. Коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь?» «Как рота рассудят», — сказал Панов, отрываясь от трубки. «Известное дело, мир большой человек», — подтвердил Авдеев. «Надо, видишь, овса купить, да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал, — настаивал недовольный. «Говорю, как рота хочет», — повторил Панов. «Не в первый раз. Возьмет и отдаст». В те времена на Кавказе каждая рота завидовала сама через своих выбранных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по 6 рублей пятьдесят копеек на человека — и сама себя продовольствовала, сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключ от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал займы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.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 Опять все затихло, только ветер шевелил в сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды. — А что, Антонович, — вдруг спросил Авдеев Панову, — бывает тебе, когда скучно? — Какая же скука, — неохотно отвечал Панов. — А мне в другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал. — Видишь, ты, — сказал Панов.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 Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия. — Лазутчик, значит, к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам. — Кинясь, воронцов, крепко надо, большое дело надо, — говорил Бата. Лан, — Лан-лан, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли ты с Бондаренкой? — обратился он к Авдею. — У вас дашь дежурному, приходи опять. — Смотри, — сказал Панов, — осторожнее, впереди себя вели